Глава 34. Весь оставшийся рабочий день, к счастью, ничем особенным не отличился. Под конец решила немного задержаться, были дела. Да и решила пропустить вперед сотрудников, а то и так уже ненужные сплетни пошли. Мало ли, увидят еще, к кому я в гости хожу. Но мои планы нарушил Каверин. Он зашел незадолго до окончания рабочего дня. Варвара Олеговна, собирайтесь скорее едем. Куда? Домой. Я уже позвонила и сказал Светлане Семеновне, чтобы начала собирать милу. Я тут почитал специальную литературу. Там пишут, что детям нужно больше разных положительных впечатлений. Так что мы сейчас едем в океанариум. Лучше выехать пораньше. Вы когда-нибудь были в океанариуме? Нет. Ну вот, и вам тоже, возможно, будет интересно. Скорее, Варвар, скорее. Под пристальным взглядом начальника, собираясь, вместе мы выходим и идем к лифту. Нас провожают многозначительные взгляды коллег и подчинённых. Возле лифта я стою рядом с Анной Валерьевной. Она ничего не говорит, но смотрит на меня взгляды а я знала. Заходим в лифт, и когда на первом этаже большинство людей выходит из лифта, а мы с начальником остаемся, чтобы спуститься на парковку, Анна Валерьевна очень многозначительно с нами прощается. В ее благожелательном тоне так и сквозит. «Совет вам да любовь, ну и детишек побольше». Когда двери лифта закрываются, Влад наклоняется ко мне и шепотом произносит на ухо. Похоже, у людей снова мало работы своих проблем. Завтра займусь этим вопросом. То, что Каверин легко может создать кому бы то ни было проблемы, очень даже верю. Поход в огромный океанариум оказался просто потрясающим. Не знаю даже, кто больше радовался, я или Мила. В моем детстве подобных походов не случалось ни разу. А потом уже был не до них. И вот зря я никуда не ходила с невероятным интересом рассматривала водных обитателей. Мы даже успели побывать на представлении с дельфинами и касатками, но пробыли там недолго, поскольку Мила раскопризничалась, зато потом очень хорошо посидели в кафе. Малышка к этому времени уже уснула, прижав к груди купленного папой плюшевого дельфина. Домой к Каверину приехали поздно вечером. Выспавшаяся и отдохнувшая в дороге Мила развеселилась, так что спать легли совсем поздно. Но что удивительно, я совершенно не чувствую себя уставшей. Было здорово, словно ожившая сказка. Такая чудесная Мила, спокойная, благодушная, иногда слегка потрунивающая, но не злоковерен. Такой внимательный ко мне и Миле. Этим вечером рядом с Владом было настолько хорошо, что что-то в моей душе словно оттаяло немного. Да, шеф у меня красивый и обаятельный, этого не отнимешь. Есть и харизма, и твердость, и в то же время забота с мягкостью. Это особенно видно по его поведению с Милой. С девочкой Каверин пока ведет себя осторожно, словно с хрупкой вазочкой. Поскольку сам еще не до конца освоился, но уже вошел в роль папочки в том, что очень балует мило. С явным удовольствием покупает ей игрушки, позволяя делать ей все, что захочется, если это не вредит здоровью. А уж когда подрастет, малышка наверняка будет из папы веревки, ведь... Я покрепче обняла подушку и тяжело вздохнула. Да, было очень сказочно. И даже жаль, что это не моя сказка. «Может быть, и могла бы стать моей, но я на это никогда не решусь. Я не отклонюсь от своих планов на будущее». На следующее утро мы с начальником вышли на пробежку в парк в более чем боевом настроении. «Ну все, готовьтесь к поражению забава», — разминаясь шутливо пригрозил начальник. «Помнится, вы уже как-то тоже были полностью уверены в своей победе. и я». «Так сейчас я уже в форму вернулся практически, так что будем целоваться, Варвара». «Поцелуй в щечку — это разве прям целоваться?» «Начнем с поцелуя в щечку, а дальше вы не устоите перед моим обаянием и нашим взаимным протяжением». «Да-да, Варечка, я точно знаю, что взаимным. Это я уже проверил Хмыкаю. «Кмыкаю». «Ну-ну». «Все, Варя, хватит разговоров, я уже хочу вас целовать. Начинаем. На старт, внимание, марш!» «Ух, как я стартанула!» «Обычно бегаю, не напрягаясь, спокойно проходя дистанцию. Но сейчас опасно давать Кавери преимущество. Азарт захлестывает. Начальник всю дистанцию бежит рядом, сильно не отставая и не обгоняя. Он пока все-таки еще не в такой хорошей форме, как представляет, однако, у него шаг и это дает ему преимущество. Финишоу выходим вместе. Но если у меня остались силы для финального ускорения, то у шефа нет, рванула из последних сил и пришла первой. Пытаясь отдышаться, радуясь, так словно выиграла какое-то серьезное соревнование. «Поздравляю, Варвара Олеговна. Доброжелательно, с прищуром на меня, глядя, произносит Каверин. Он тоже тяжело дышит, но раз может говорить, то не так уж и устал. И я вот не могу, подозрительно. Идёмся в кафе за чаем». «Да, нашла в себе силы выдавить я. А можно я куплю нам еще и пончики?» Продышалась и уже после ответила. «Перед йогой не ем» но на работу заберете к завтраку. Вкусный очень. Владислав Сергеевич, вы меня постоянно так стремитесь накормить? Я же не белочка какая-нибудь голодная. Мне нравится о вас заботиться, Варвара Олеговна. Чувствую, как щеки без того красные после активной пробежки в это холодное утро краснеют еще сильнее. На один пончик чая все же соблазнилась, упреки привычкам, съев его по дороге. Вообще-то то, как мы шли с шефом на работу, было похоже на прогулку. Неспешно так шли, болтали о разном, попивая чай. Подходим ко входу в здание и вдруг в столь ранний час встречаем целую стойку сотрудниц нашего отдела со спортивными сумками. «Доброе утро!» Хором торжествующе поздоровались с нами девушки и женщины. «А мы тут решили коллективно оздоравливаться, в зал ходить по утрам». Дамы невинно хлопают глазами и с интересом разглядывают меня и шефа. Такое впечатление, что они решили ходить в зал, не оздоравливаться, а свечку держать, что потом детально делиться информацией с коллегами похвально. «Прохладно как-то даже угрожающе», — произнес начальник, так что улыбки на лицах сотрудниц стали вянуть. Тем не менее в спортзал отправились вместе. И отличие от обычного занятия я ощутила сразу. В большом зале я пытаюсь заниматься йогой в то время, как наши девушки только делают вид, что что-то делают, а на самом деле просто болтают и хохочут. Концентрации никакой. Поняла, что йога сегодня не удалась и закончила ее досрочно. Девушки потянулись за мной, весело щебеча, что надо бы им посетить парную. Наверное, несмотря на похолодание, буду заниматься исключительно в парке. Уходя, Влада в зале не увидела, видимо, ушел раньше. В сегодняшний день вновь всколыхнул наше рабочее царство. Шеф лютовал. Даже мне немного досталось. Когда пришла подписывать документы, Каверин потребовал ему рассказать, чем фактически я занимаюсь в отделе. После того, как подробно все описала, начальник достал мою должностную инструкцию и ткнул меня носом в то, что я делаю гораздо больше того, что предусмотрено моей должностью, работая фактически не только за себя, но и частично за него и еще нескольких сотрудников, задерживаясь на работе. Приказал это прекращать, хорошо исполнять исключительно свои обязанности, но и разгрузил меня немного, вызнав то, что я делаю по его части. Вроде бы можно радоваться, работать теперь станет меньше. Но я так не могу, мне так не нравится. Я привыкла работать на пределе. Отдел вздохнул спокойно, только когда босс ушел на обед, утащив с собой и меня. Соблазнил легко, предложил пообедать у него дома вместе с Милой. Конечно, я согласилась. Захотелось увидеть не только Милу, но и поближе познакомиться со Светланой Семеновной. Женщина при более близком знакомстве не разочаровала. Показалась приятной и доброй. Рассказала, что они с Милой учат новые слова, и у девочки есть прогресс». «Мила, скажи, кого мы сегодня видели на улице? Как птичку зовут?» «Кар-кар». «А какая у тебя новая игрушка есть?» «Ба-бан-бах». «Правильно, барабан бахает», — Светлана Семёна хитро взглянула на меня и начальника. «А как ты папу позовешь? Мила тоже посмотрела на Влада. «Папа», — произнесено четко и уверенно. Шеф подобрался, крепче жал кружку. До этого Мила еще ни разу не называла его папой. Вообще никак не называла. В то время как меня активно звала Ваваей. Ну все, у меня опять глаза на мокром месте. Сейчас под благовидным предлогом уйду в ванную и... Тут малышка перевела взгляд на меня, улыбнулась открыто и радостно, а затем показала на меня пальчиком. «Мама!» Не менее четко и уверенно.